он обернулся и увидел молодого полисмена. «Мне не нужно. Все должны ехать в больницу, сэр. Это для вашего же блага». «Мне нужны мои чемоданы», — запротестовал ключник. «Вы вернете за ними позже, сэр. Они не пропадут». «Нет, сейчас». «Господи», — вмешался кто-то другой. «Дай ты ему чемодан если он не может без них обойтись. Все, кто были в лифте, должны пройти к каретам скорой помощи». Молодой полисмен подхватил чемоданы, и проводил Ключника к выходу. На улице он поставил чемоданы на тротуар и сказал, «Подождите здесь, сэр, я узнаю, какая карета возьмет вас». Едва он вскрылся, Ключник схватил чемоданы и втерся в толпу. Никто не следил за ним. Он, не торопясь, пошел к автостоянке, где оставил машину после вчерашнего налета в Лейквью. Он чувствовал в душе покой и уверенность. Теперь с ним уже ничего не могло случиться. Стоянка была переполнена, но Ключник легко опознал свой форт по заметным издалека бело-зеленым мичиганским номерам. Мотор завелся мгновенно. Ключник осторожно повел машину к мотелю на шоссе «Шеф-ментор», где у него была сложена остальная добыча. По сравнению с великолепными 15 тысячами, она была довольно скромной, но все же заслуживала внимания. Милн поставил машину как можно ближе к своему коттеджу и внес чемоданы, привезенные из Сент-Грегори в комнату. Он перепаковал их. Оказалось, что две шубы, серебряный поднос и ваза не влезают. Можно было попробовать перепаковать заново. Милн знал, что это надо сделать. Но он чувствовал неодолимую усталость, по всей вероятности, реакцию на волнение и события этого дня. К тому же время шло, а ему важно было убраться из Нью-Орлеана скорее, и он решил сереброй шубы положить прямо в багажник вместе с чемоданами. Он выписался из мотеля и уплатил по счету. Усталость как будто прошла, когда Мил выехал на дорогу. Он направлялся в Детройт. Ехать собирался не спеша. по пути ему предстояло хорошенько подумать о своем будущем. Уже несколько лет Милм обещал себе, что как только раздобудет приличную сумму, он употребит ее на приобретение небольшой автомастерской. Там он станет честно трудиться до конца своих дней. Способности у него есть, доказательством тому Форд, которым он теперь правит. 15 тысяч долларов достаточно для начала, но пробил ли час оставлять преступную стезю? Пробираясь через северные окраины к автостраде, Милн начал сомневаться в этом. Были всякие доводы в пользу того, чтобы вступить на новый жизненный путь. Он не мог Риск, волнение утомляют его. В этот раз в Нью-Орлеане страх опять касался его холодной рукой. И все же События последних полутора суток вдохнули в него новые силы, новую веру в свою звезду. Успешный налет, неожиданный клад в чемоданчике чудесное спасение при падении лифта — все это разве не было знаком того, что ему следует продолжать свой путь? «Может быть, еще какое-то время старая добрая стезя стерпит его, — размышлял миллу а мастерская никуда не уйдет». Подъезжая к перекрестку Канал-Стрит и Сити-Парк-Овеню к последнему этапу перед въездом на автостраду, Милн заметил, что светофор не действует. Вместо него движением управлял полицейский. В нескольких метрах от перекрестка Литвин почувствовал, как у него спустила шина. Николас из отдела регулирования движения Нью-Арлеанской полиции разъяренный сержант назвал как-то безмозглым, как домкрат. Эпитет был верный. Несмотря на долгую службу в полиции, настолько долгую, что его можно было причислить к ветеранам, кленцы ни разу не повысили в чине. Его кандидатура даже ни разу не выставлялась на повышение. Служба его была бесславной. Среди нескольких задержаний, которые ему довелось произвести, не было ни одного серьезного. Из нарушителей, которых преследовал Клэнси, не был задержан ни один. Однажды при усмирении уличной драки Клэнси было верено надеть нарушники на задержанного другим офицером.